Thank <laughs>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 уронившая на ковер склянку с морфием и без сил повисшая на закаменевших руках Вадима Петровича. И он. Это не было сном. Это не исчезло. Это и сейчас там, за черными окнами.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 Нет, мой муж давно убит. Вернувшись домой, она затопила железную печурку с трубой в форточку, пчелку, окрещённую так потому, что печечки эти попивали, когда их топили лучинками. Ее сделали на пресне рабочие и сами установили в Катиной комнате,